Выявление рефлекторных изменений при сегментарном массаже При сегментарном массаже нецелесообразно применять смазывающие средства, так как тальк, мази, растирки, масла, жиры и прочие вещества влияют на восприятие ощущений. Выявление изменений в коже Рефлекторно в коже изменяется чувствительность, кровоснабжение, электрическое сопротивление. Исследование проводят следующим образом. Первое. проводит по коже тупым концом иглы. Нежное и тупое прикосновение в зонах гиперальгезии больным ощущается как колющее и острое. Второе проводит по коже концом острого предмета. При переходе на зону гипералгезии легкое прикосновение ощущается как боль. Третье. Кожу раздражает легкими прикосновениями, щекочут. Ощущение щекотания в зоне гипералгезии всегда отсутствует. Четвертое. Собирают кожу в складку, подкожную клетчатку нежно поднимают первым и вторым пальцами и сжимают. При гипералгезии появляется тупая, давящая или жгучая, режущая, колющая боль. Это свидетельствует о гипералгезии кожи. Для сравнения исследуют здоровые участки кожи. 5 Использует объективные методы исследования. Капилляроскопию, измерение температуры, теплопроводности, электрического сопротивления кожи. Выявление изменений в соединительной ткани. В соединительной ткани рефлекторно появляются мягкие и грубые выбухания полосовидные лентообразные или распространенные вдавливания. Эти изменения выявляют при осмотре видны складки, плоские лентообразные углубления и выбухания, при измерении эластомером и при точечной перкусии, короткими легкими ударами ладонной поверхностью одного пальца по коже, определяет разницу в напряжении соединительной ткани. Для выявления поверхностных изменений в соединительной ткани применяются следующие приемы. Первое. Пальпация. Ладонь кладут плашмя с несколько согнутыми пальцами, незначительно надавливая. Второй кистью несколько продвигаюсь вперед пальпирующую руку. Здоровая кожа эластична и вдавливается. При глубоком набухании сопротивление ее повышено, степень возможного вдавливания меньше. При незначительном набухании палец испытывает не сопротивление, а лишь неприятное ощущение раскачивания. Второе. Захват и натягивание кожной складки перпендикулярно оси тела. При повышении напряжения кожа растягивается хуже, чем здоровая подкожная клетчатка. Одновременно у больного появляется неприятное чувство резкого давления. Третье. Продольные движения по дике. Концы третьего и четвертого пальцев устанавливают под углом 40-60 градусов поверхности кожи и медленно перемещают их снизу вверх. При повышенном сопротивлении соединительной ткани пальцы скользят медленнее. Появляющаяся перед пальцами складка кожи не так резко выражена, и вместо узкой эластичной складки смещается целая полоска шириной в ладонь. Для выявления глубоких изменений в соединительной ткани используют приемы. Первое. Продольные движения, при которых ощущаются глубокие изменения. Так в подкожной клетчатке, связанной с фасцией, появляются изолированные неровности, и пальцы ощущают шероховатость. При большом напряжении соединительной ткани у больного появляется чувство царапания ногтем или резания ножом. Исследование необходимо всегда проводить при напряженных мышцах, потому что необходимо выяснить смещаемость, а не консистенцию соединительной ткани. Второе. Смещение по плоскости подкожной клетчатки по отношению к фасции. Согнутые пальцы помещают на соответствующие места, медленно перемещая их в обе стороны. При увеличении напряжения степень перемещения меньше. При дифференциальной диагностике следует иметь в виду склеродермию, отеки, Изменение кожи при поражении центральной нервной системы. Выявление рефлекторных изменений в мышцах. К этим изменениям относится гипералгезия, ограниченный распространенный гипертонус миогелозы. Гипералгезию мышцы определяют, захватывая ее в складку первым и вторым пальцами так, что первый палец остается неподвижным, а второй перемещает ткань. При наличии гиперлогезии появляется тупая давящая боль до резко выраженной колющей. Гипертонус мышц Определяет, производя согнутыми пальцами более сильное давление, чем при пальпации кожи и подкожной клетчатки. При этом ощущает выраженное сопротивление, которое при сильном давлении еще больше увеличивается. Ограниченный гипертонус лучше всего обнаружить с помощью круговых движений вертикально поставленных пальцев. При этом определяются участки различной толщины и длиной в несколько сантиметров с более выраженным напряжением, чем окружающей ткани. При давлении появляется резкая боль. Миогелозы выявляют следующим образом. Второй, пятый пальцы помещают поперек мышечных волокон, перемещая их по плоскости. Миогилозы плотнее участков мышц с гипертонусом. Они отскакивают при надавливании перпендикулярно поставленными пальцами. Их можно захватить двумя пальцами, и при сильном надавливании миогилозы не меняют своей формы, Появившаяся боль распространяется по поверхности и не исчезает при обезболивании. Рефлекторные изменения в мышцах необходимо дифференцировать от ревматических инфильтратов мышечных контрактур в результате поражения центральной нервной системы. Рефлекторные изменения в надкостнице, определяет после раздвигания мягких тканей кончиками вертикально поставленных пальцев при этом выявляются на надкотницце наличие вдавливаний уплотнений набуханий у пациента при этом появляются боли максимальные точки это точки воздействия на которые вызывают особую болевую чувствительность Они могут находиться во всех тканях, коже, соединительной ткани, мышцах, надкоснице. Они не всегда совпадают с зонами Захарьина-Геда, и их необходимо рассматривать как высшие рефлекторные зоны. Для выявления максимальных точек используют шарик диаметром до 10 мм, которым при слабом надавливании производят круговые движения. Максимальную точку распознают по появлению тупой, проникающей в глубину или резко колющей боли. Максимальные точки в мышце или надкоснице определяются при давлении вертикально поставленными пальцами, возникает боль, напоминающая боль при уколе иглой.